Миклухомаклай бесстрашно двинулся вглубь Новой Гвинеи. Поднялся на высокий горный хребет и увидел внизу озеро Камакаваллар. В водах озера Миклухомаклай открыл новый вид губок, собрал коллекцию раковин. Близ островов Каюммайра и Драмай был открыт мыс, который получил имя Лаудона. На островке Лакахия Миклуха Маклай нашел выходы каменного угля. В заливе Телоккируру путешественник едва не подвергся нападению враждебно настроенных туземцев. На острове Айдуме Миклуха Маклай открыл любопытный вид кенгуру. У животного были крепкие ногти. Кенгуру не скакал, как его австралийские собратья, а лазил по деревьям. где и проводил большую часть своего времени. Экспедиция на берег кови кончилась тяжелейшей болезнью, почти на месяц уложившая путешественника в постель и заставившая его отказаться от плавания на ближайшие к Новой Гвинеи острова и вернуться на Яву. В июне 1874 года В госпитале в Амбо-Ине Миклуха Маклая навестил командир британского военного судна Василиск Джон Моррисби и подарил больному карту пути, пройденного Василиском, вдоль северо-восточного края Новой Гвинеи. На ней значился берег Маклая. В августе 1874 года путешественник возвращается в Буйтензорг. чтобы в конце года отправиться в путешествие по Малакскому полуострову. Заручившись поддержкой у Махараджи Джохаровского, он двинулся вверх по реке Муар. Таинственные племена, обитающие внутри Малакского полуострова, туземцы называют аран-утан, то есть человек леса. Миклуха отправился искать диких аранов. первых аран-утанов миклухо Маклай встретил в лесах, на верховьях речки Полон. Пугливые, низкорослые, чернокожие люди проводили ночи на деревьях. Все их имущество состояло из трепья на бедрах и ножа. Они скитались в диких лесах, давали своим детям имена в честь деревьев, добывали камфору которую выменивали у малайцев на ножи и ткани. И они ничем не походили на малайцев, ростом напоминали негритосов филиппин, обликом папуасов Новой Гвинеи. Миклуха сделал достоянием науки места обитания меланезийцев Малаки, изучил их облик, образ жизни, верование и язык. Пятьдесят дней — Пробыли путники в деблях Джахора. Караван Миклуха Маклая вспугивал стада диких вепрей. Устья рек кишели крокодилами. Приходилось идти по пояс в воде или плыть на лодке по затопленным лесам между огромными пнями, поваленными стволами деревьев, крепкими лианами. Огромные змеи нередко пересекали дорогу Миклуха Маклаю. Он писал свои заметки при свете факелов, питался дикими лимонами, спал в жилищах аран-утанов. Ему удалось открыть горячие ключи, осмотреть старые оловянные копии на реке Нидао, собрать образцы таинственных ядов из растительных соков и зубов змей, которыми араны отравляли свои стрелы. Русла рек Самброн и Индао привели Миклуха Маклая к берегу моря. От устья Индао он повернул на юг и достиг знакомого пролива между Малакой и Сингапуром. В феврале 1875 года он вновь объявился во дворце Махараджи Джохорского. Миклуха Маклая трясла дихорадка, он с трудом пересиливал слабость но говорил о новом походе в глубь малаки в июле октябре того же года он совершил второе путешествие по малакскому полуострову но перед этим могущественный губернатор британской колонии проливов и сингапура сэр эндрю кларк любезно пригласил миклуха маклая в бангкок отдохнуть на корабле плутон познакомиться Сямской тайландской столицей. Русский путешественник с любопытством разглядывал пагоду Ват Ченг, загоны для королевских слонов, храм Ксетуфона, где показывали след от ноги Будды, плавучий город на реке Менам, рынки. Вернувшись в Сингапур, он был гостем русского вице-консула Вампоа и жил в удобном домике в его саду. Второе путешествие началось из Джахора. Маршрут был трудным. Носильщики, грибцы, проводники сменялись регулярно. Достигнув столицы Паханга, приморского города Пекана, Миклуха Маклай двинулся к тропическим лесам княжества Калантан, где до него не бывал еще ни один белый человек. Миклуха Маклай путешествовал на плоту, лодке, по воске, иногда на слонах, но больше пешком. Он проходил до сорока километров в день. К северу от порожистого русла реки Паханг он увидел цепи высочайших гор Малаки с вершиной Гунутахан. В горных ущельях между странами Тренгану, Келантан и Паханг Миклуха Маклай сделал замечательное открытие, Здесь он нашел малонезийские племена Малаки. Это и были люди леса, племена Аран-Семангов и Аран-Сакаев. В туземцах Джохора Миклуха Маклай видел остатки первобытных малонезийских племен, когда-то населявших всю Малаку. Они были очень малорослые, темной кожей, но хорошо сложены и не по росту сильны. Ученого поражала крайняя неприхотливость Аран-Сакай, непрерывно менявших места ночлега и ограничившихся лишь возведение Пондо, заслона из пальмовых листьев, который являлся сразу и стеной, и крышей. 176 дней пробыл путешественник на Малаке. От людей леса он ушел через владение семи малайских князей в богатый город патани побывал в стране Кедах, подвластной Сиаму и закончил путешествие в городе Малаке. В 1875 году Николай Николаевич в Бейтензорге закончил заметки о странствиях среди людей леса. К тому времени русские картографы уже наносили на карту Новой Гвинеи гору Миклуха-Маклая, близ залива Астролябии. Это был как бы прижизненный памятник, редкая честь для ученых, но никто не знал, что столь знаменитый человек скитается уже много лет без крова, семьи, делает долги, чтобы с помощью занятых денег совершать свои опасные и далекие походы. Миклуха Маклай часто не имел средств даже для того, чтобы заплатить за переписку своих статей. Болезни мешали засея за большие книги, приходилось ограничиваться предварительными сообщениями в Ботовийском научном журнале письмами в Русское географическое общество. В 1876-1877 годах он совершает путешествие в Западную Микронезию и Северную Меланезию, посетив острова Палау, Вуап, Яп. и адмиралтейство На легкой шхуне Сиберт, морская птица, Миклуха Маклай отплыл из Яванского порта Черебон. Путь его лежал к Целебесу, оттуда к разноцветным рифам западных Каролин. В мае 1876 года он уже был на острове Яб. Миклуха Маклай посетил деревню Келевитт. Россиянин побывал на многих островах. Всюду он вел дневники, он посещал хижины, которые представляли собой нечто вроде клубов, места собраний, ночных плясок и приют для гостей. В таких клубах можно было видеть огромные грубо обтесанные камни с отверстиями посередине, имевшие форму мельничных жерновов различной величины. иногда в несколько тонн весом это были деньги так называемое фе их вывозили сюда со старва палау